Глава 23. На горячей сковородке. Всю ночь Кате снилась пустая лодка с обломанными веслами. Она плыла по реке, подхваченная медленным течением, и вода в реке была бурой, глинистой. В её мутных струях не видно было ни берегов, ни мелей, ни дна. Проснулась она поздно. Посмотрела на часики. Они всё ещё были на левой руке и даже шли. Без четверти одиннадцать. За окном стучал по стеклу дождик. Проснуться поздним воскресным утром в чужом доме? Чужой постели? Как Дмитрий привёз её вчера в Уваровку на дачу, Как их тут встретила встревоженная домработница Маруся, как потом они вдвоём с близнецом взгромоздили её по лестнице на второй этаж сюда, в эту вот спальню, Катя помнила смутно. Видимо, Дмитрий дал ей в том стакане горячего сладкого чая и какое-то успокоительное, а может и просто снотворное. С первого же взгляда, брошенного на обстановку, ей стало ясно – это комната Дмитрия. Он уложил её в свою постель. Но бельё свежее, чистое, крахмальное. А рядом на столике – полотенце и ещё какие-то вещи. Мебель в его комнате была самой простой, как и на всех старых дачах. Из новых вещей только видеодвойка на подоконнике, до кассет. На столике ещё лежало то, чем тут пользовался он. Зажигалка, пачка сигарет. Рядом фотография в рамке. Очень красивая женщина в коротком цветном кремпленовом платье по моде 70-х годов держит за руки двух серьёзных, первоклассников-близнецов, обнимающих каждый по роскошному букету гладиолусов. Мать-близнецов, первая жена, ныне уже тоже покойного, Владимира Кирилловича, как помнится, рассказывал мещерский Катя, умерла от диабета совсем молодой. Катя вздохнула тяжко, протерла глаза, откинула одеяло. Димка, так видно, и не решился её раздеть, поэтому она спала всю ночь в своих тряпках. Увы, всё это уже не более, чем тряпки. Кофточка без единой пуговицы, разорванная по шву юбка. Она взяла полотенце. Под ним лежал аккуратно свёрнутый мужской махровый халат и синий мягкий мужской свитер. Димка оставил ей свои вещи. Внизу Катю встретили обе старухи. Анна Павловна и домработница Маруся. Первая безумная, седая, скорчившаяся в своём кресле, смотрела на Катю тупо бессмысленно. Вторая сочувственно-горестно. Домработница засуетилась, Повела Катю на террасу к столу. Мигом принесла горячего кофе, омлет на сковороде, хлеб. Она тараторила безумолку. Через каждое слово, повторяя «Димочка». Димочка звонил, просил не беспокоиться. За Катей в 12 придёт машина с фирмы. Он распорядился. «Отвезёт её домой». Он позвонит и ей. Потом. «Он повёз Степана к врачу?» Прямо спросила Катя. Домработница горько вздохнула, развела руками, не знаю, мол. Но по её виду было ясно. Всё-то она знает. Или о многом догадывается. За стол завтракать вместе с Катей – Сел младший брат близнецов Иван. Бледный, осунувшийся. Кивнул Кате. Услыхав про машину, заявил, что тоже поедет в Москву с ними. «Мы вчера сюда прямо с поминок приехали с Димкой», сказал он, болтая ложкой в кофе. «Он психанул там вчера». Много народа было на кладбище. Спросила Катя. Надо же было что-то спросить у этого полузнакомого ей парня. Иван кивнул. «Панихиду по папе отслужили?» Это был важный вопрос. Ответ на него Кате очень хотелось услышать. «Да, отслужили». Иван глянул на Катю и тут же опустил глаза. «Там же!» В Николо-Архангельском, в часовне. Отец хотел, чтобы его туда, к маме, положили. Не к деду, а туда. К маме твоих братьев, Иван? К мачехе или... К моей матери. Парень утопил подбородок в кулаке. Пригорюнился. Вот и ушёл наш старик. Остались мы одни. «Вот и всё. Что тут творилось вчера, так и не скажешь? Так и будем в молчанку играть. Это он тебя так ударил? Сволочь! Прежде меня, потом Лиску мордовал, а теперь вот, когда вчера он не явился, мы с Димкой сразу поняли, что-то случилось». От Стёпки сейчас всего ожидать можно. Не явился хоронить отца, а помчался громить цыганский посёлок. Катя не стала произносить этого вслух. О событиях ночи ей вообще не хотелось говорить ни с кем. Машина прибыла ровно в назначенный час. Новенькая белая audi с шофёром. Иван тут же начал уговаривать домработницу, чтобы она собирала бабушку. «Надо и вам переезжать в Москву», — твердил он. Домработница отказывалась наотрез. Видимо, в этом вопросе Иван не был для неё авторитетом. «Никак не хочет со мной ехать», — Иван криво усмехнулся. Димкиного приказа ещё не получила на сборы. Я хотел старух забрать. Хотел даже с ними пожить в нашей старой квартире, пока... Ну, в общем, пока всё не устроится. А Димон наш, видите ли, на это ещё добро не дал. Маруська ему в рот смотрит, старая дура. А того не понимает, что Димочка наш... Да нужны они ему обе. Бабку он непременно в дом престарелых сдаст. Это факт. Наверняка и место в доме яблочкиной уже подыскал. А маруську вообще в шею. Он всех, всех нас теперь распихает отсюда, куда подальше. Ты несправедлив, Иван. Катя не знала, как ей с ним себя вести. «Дима, теперь он опора вашей семьи. Держись за него, парень, иначе...» Иван только мрачно сплюнул. Приехав домой, в Москву, Катя ещё раз приняла душ и прослушала тревожно умоляющие рулады Мещерского на автоответчике. Больше всего страшилась, а вдруг вчера звонил Вадька, а её не было дома. Но Сен-Готтарт безмолвствовал. И она не знала, что лучше — огорчаться или радоваться такому невниманию драгоценного В.А. Что ж, всё равно бы она не стала ему рассказывать и жаловаться, так что... Да у неё язык бы не повернулся сказать Вадьке, что этой ночью её чуть не... Насилие. Сколько статей Катя написала о несчастных женщинах, подвергшихся насилию, сексуальным домогательствам, избитых, обесчищенных, как говаривали в старину. Какие только умные, тактичные, сердобольные советы она не изобретала для этих несчастненьких. На следующий день, придя пораньше на работу, Катя начала рыться в столе. Искала брошюру реабилитационного центра «Сестры», с которыми не раз делала интервью. Сотрудники этого центра оказывали психологическую и юридическую помощь жертвам сексуальных домогательств. Листала брошюру лихорадочно. Насилие в семье, насилие на улице, в кругу друзей, компании, поезде, в собственной квартире. Листала, а сама думала, что ты бесишься. Ведь, слава богу, всё обошлось. Что с тобой? но Но в душе действительно что-то бесновалось. Катя просто физически ощущала это в себе. Она была самой себе противна за то, что знала. Вчера ночью Несмотря на побои, она уже готова была ему уступить. Были, были такие минуты в их отношениях, столь брутальных и мелодраматичных. Что прокулукавить перед собой? Да, её словно магнитом тянуло. И, чёрт возьми, до сих пор ещё тянет к этому ублюдку. Она захлопнула брошюрку. Швырнула её в ящик. Хватит вспоминать, какая у него кожа, какие мускулы, какой... Нет. Ты лучше вспомни иное. Как он орал, психовал. Как бил ногами цыганку. Как ударил и тебя, дуру несчастную. Шея-то вот до сих пор болит. Так он, наверное, обращался и с Лиской. Иван вот это подтвердил. Да она и сама отлично помнит тот фингал. Но тут Кате внезапно вспомнилось другое. Слова Степана о том, как он хотел любить Лиску, как ночи не спал. Сердце сжалось. Нет, к чёрту, к чёрту такую любовь. «Извращенец! Ублюдок! Фашист! убей Она встала, подошла к окну. Хорошо, что пришла на работу рано. В пресс-центре пока ещё никого нет, но скоро все появятся. Что делать? Как справиться с собой? Несмотря на все прежние смутные подозрения... Несмотря на трагические события ночи, Катя всё никак не могла решить, как теперь ей относиться к Степану. И главное, что предпринять, и вообще, надо ли что-нибудь теперь делать. Мысли о том, что этот парень, возможно, и есть тот самый фигурант, которого вот уже три недели ищут в Раздольске, Ранила её сильнее, чем ей бы того хотелось. Она сама не могла понять, что с ней. Ведь она теперь вроде бы должна его ненавидеть, а... Это никак не получалось. Человек, о котором вы думали столько и такое разное, и вдруг маньяк-убийца? Неужели это... Да, с психикой у него явно что-то неладно. Да, он странен, агрессивен, неуправляем, непредсказуем в своих поступках. Да, и с тобой он обошёлся так, что уж дальше некуда. Тут Катя густо покраснела. Достала пудреницу. Надо хоть привести себя в порядок. А то наши придут, А она клюква клюквой, но... Разве такой румянец стыда спрячешь? Да, Стёпка подонок. Да, он чем-то там болен. Какой-то болезнью хищников. Да, он вёл себя вчера, как настоящий маньяк, но... Всё-таки на основе каких-то полубредовых, полуфантастических версий об оборотнях-вервольдах обвинять его, человека ее круга, сына близких и давних знакомых семьи Кравченко, молодого человека из такой известной московской семьи в тех жутких убийствах, это же... Катя злилась и негодовала на себя, еще и за то, что на этот раз ну никак ей не удавалось воскресить в душе своей того бдительного милиционера-стража, что надоедал ей своими советами и напоминаниями об осторожности при поездке к цыганам. Милиционер словно воды в рот набрал. Слишком уж много личного связывала Катю с близнецами. Переступить через эти чувства видно было выше её сил а потом ведь для того, чтобы переступить через себя и, наконец, вспомнить о своём профессиональном долге, начать вести себя соответственно, дать волю всем своим подозрениям, поделиться ими с компетентными лицами, с Колосовым, например. Надо же сначала рассказать всю правду о том, что с ней произошло ночью. Рассказать без утайки. Но это было тоже выше Катиных сил. Она прекрасно знала по своим прежним интервью с психологами из центра сёстры, что такой вот синдром скрытности испытывают сразу после нападения все женщины. Да и мужчины, оказавшиеся в сходной ситуации. Жертвы не желают говорить о своей беде. Не желают вспоминать, делиться. Кому-то надо меньше времени на адаптацию, кому-то больше. Кате, конечно, крупно повезло. Её спасли. Но рассказывать кому-то, как её спасли от Стёпки Базарова, даже самым близким своим людям, Вадьке, Мещерскому, Тем, кто всегда был с ней, всегда желал ей только добра, было бы сейчас для неё настоящей мукой. Говорить же о Степане с Колосовым представлялось совершенно невозможным. И, как водится, у всех слабых духом женщин, которые переломить себя не могут, Катя начала себя невольно уговаривать, успокаивать. В принципе, Но с чего ты всё-таки взяла, что Степан тот самый? Маньяк, убийца. Всё это снова игра твоего воспалённого воображения. Ты ринулась к цыганам на волне его, окрылившись идиотским капризом полюбоваться на настоящего оборотня, оказавшегося местным юродивым. А на деле попала в руки другого ненормального, который тебя... Нет. Которого ты когда-то сама же... О, Господи! Когда люди что-то очень хотят, надо это делать. Разве он не был прав? Разве не тебя влекло к нему? А Степан всё замечал, всё видел. И решил пойти тебе навстречу. Всем твоим желаниям. А разве это не честный поступок? Грубый, животный, откровенный, но честный. Суперсамец. А ты что себе воображала? Хотела – делай. Желала – получи. Не хочешь теперь? Некуртуазное обращение не устраивает – испугалась: Ах, ты лживая тварь. Так найдутся средства тебя проучить, принудить к покорности. Чем это нечестный, не настоящий мужской поступок? Чем неизвечная борьба полов, Но тут в злое катина самоедство вклинивались иные мысли. Если ты обо всём немедленно не расскажешь Колосову, и если Степан действительно тот самый, то если что-то случится, именно ты будешь виновата. В чём? В чём виновата-то? Положим, он совершит новое убийство. Но с чего вообще ты взяла, что он тот самый маньяк? И всё начиналось сначала. Это было как сказка про кафтан, который шли-шли-нашли, какой кафтан. Только от этой присказки хотелось реветь белугой. И в служебной реальности никакой помощи или подсказки Катя не находила. Например, в сводке, которую Катя на этот раз изучала придирчивей, чем журнал «МОД», Никаких данных о событиях в цыганском посёлке не значилось. Вообще. Катя немедленно позвонила в Раздольск Спицыну. Тот рассказал, что ночью у цыган по неосторожности, видимо, по пьянке, праздник у них там какой-то был, ну и наклюкались, мол, Екатерина Сергеевна. Было возгорание. Пожар вспыхнул, Сгорело недостроенное строение до две машины. На место выехал пожарный наряд. «Значит, это была его сирена, а не милицейская», — про себя отметила Катя. Спицын осторожно предположил, что, по некоторым данным, в цыганском посёлке, возможно, до пожара вспыхнул какой-то конфликт. Пьяны все они были. И рожи у половины разбиты. Но никаких жалоб со стороны цыган не поступило. — Оно и понятно, Екатерина Сергеевна, — заметил Спицын, усмехнувшись в трубку. — Когда цыгане в милицию свои болячки несли? Катя настойчиво допытывалась, не было ли на пожаре погибших. Спицын успокоил. Нет, не было. Скорая, правда, приехала. Но только к одной женщине у неё случился сердечный приступ. Откачали. Она от госпитализации отказалась. Цыганка ж, они докторам не верят. Значит, Лейла и её сын живы. Слава богу. Катя перевела дух. Хоть против своей воли, но она все же бросила Лейлу в беспомощном состоянии. Хорошо, что обошлось. Однако мирный тон Спицына не только порадовал, но и встревожил. И так в Раздольске и не подозревают, что действительно произошло у цыган ночью. Цыгане молчат. И будут молчать. Они милиции не верят. Возможно, при случае когда-нибудь поквитаются со Стёпкиными штурмовиками из школы. И в конце концов всё это спустится до уровня банальной разборки. Катя снова позвонила в Раздольск. На этот раз попросила дежурку соединить с Колосовым. Не знала ещё, что скажет, как выкрутиться, умалчивая о правде, но... Телефон Колосова молчал. Дежурный сообщил, что начальник отдела убийств все выходные находился в Октябрьском следственном изоляторе, работая по новому убийству. Катя повесила трубку. Следовательно, и Колосов ничего не знает. И не узнает, если она не расскажет. Ей почему-то начало казаться что всё в этом проклятом деле теперь зависит от неё. И это было просто непереносимо. Если она соберётся с духом, то Колосову придётся докладывать детально, с подробностями. Если она хочет, чтобы он выслушал её, все эти смутные навязчивые догадки, аллегории, аллюзии, Выслушал, не отмахнувшись, и понял, что же её так остро тревожит. «Значит, придётся всё доложить Никите?» «Нет, ни за что. Пока это невозможно. Лучше умереть». Весь рабочий день Катя металась, как в лихорадке. Она из кожи вон лезла, чтобы коллеги не заметили ничего. Словно Вомут с головой бросилась в работу. Сколько всего накопилось за дни командировки. Заказы на репортажи известника Подмосковья, еженедельное освещение операции «Арсенал», «Антикриминал», «МАК» на страницах подмосковных газет. Она отвечала на телефонные звонки. Барабанила по клавишам компьютера, набирая статью болтала с коллегами, даже пыталась шутить. Но на уме вертелось только одно. О нападении Базарова на цыган, о его ненормальном поведении известно лишь ей одной. Никто из коллег не подозревает и о том, что Дмитрий в глаза обозвал брата сумасшедшим, который их всех погубит. А о том, что Степан упоминал и про сломанную шею, кроме неё вообще никто не знает. Приятно ли чувствовать себя на раскалённой сковородке? Попробуйте, сядьте, узнаете. Может, и решите, как поступить, когда вас разрывают на части два сильнейших порыва. Скрыть всё, чтобы об этом никто никогда не узнал потому что описывать в деталях и подробностях собственное унижение мучительно и стыдно. И одновременно рассказать всё, потому что молчать об этом опасно, преступно, недостойно человека. И не просто человека, а какого-никакого, но офицера при погонах, дававшего присягу и... Господи, как поступить? Что будет лучше для неё? А что честнее, но зато, наверное, восток рад хуже. Быть может, Кате с Димкой удастся поговорить. Не с кем было посоветоваться. Странно, но только перед ним Катя не испытывала того мучительного стыда, что буквально запечатывал ей рот. Ведь близнец и так всё знал. И он её действительно спас, появившись словно киногерой в сорочке от Кристиана Диора и в лаковых ботинках в самый ужасный момент. Надо же, какой рыцарь! Тут ей вспомнилась фраза Степана. «Ты же сам хотел её вот так разло...» Димка ему сразу рот заткнул. Но понять-то смысл было нетрудно. Близнецы её обсуждали. И в каких выражениях одному Богу известно. Может, они вообще не прочь разделить все радости жизни между собой по-честному, по-мужски, по-братски? Лиза, помнится, намекала на эти их особые отношения. Лиза. Катя вспомнила снова о приятельнице. Синяк, кое-как замазанный тональным кремом, чёрные очки в пасмурный день, дрожащие руки. Вот отчего Лиска тогда не хотела с ней говорить. Сытый голодного не разумеет. Катя просто не поняла бы её, не прониклась. Лиска потому и молчала. Когда у вас в душе бездна отчаяния и стыда, Рассказывать о том, что вас терзает, можно только в одном случае. Когда вас понимают. Не жалеют притворно. Не сочувствуют брезгливо. Не засыпают дурацкими вопросами, как и почему. А понимают. То есть сопереживают вашим страданиям. И вот теперь... Катя вздохнула. Теперь у них с Лизкой появилась общая тема для разговора. Неисчерпаемая тема. И ещё бы найти верный тон, чтобы эту непростую беседу начать. Не прошло и часа, как Катя твёрдо решила разыскать Лизу, во что бы то ни стало и не откладывая.